Глава 15 Последовательность событий. «Ты где была? Я тебя искала!» Элиана встретила вопросом вошедшую в комнату Валерию, окинула ее взглядом с ног до головы и добавила с удивлением. «Ого! А ты как умудрилась так промокнуть? Дождя же вроде бы нет!» «Хороший вопрос. Может, Лера и выглядела бы сейчас чуть лучше, чем мокрая курица, если бы мужчины от природы обладали хоть мизерной предусмотрительностью? Если уж Даркус заранее знал, что столкнет свою студентку в озеро, мог бы хотя бы полотенце с собой прихватить?» «Постой!» — осенила блондинку. Не успела Лера хоть что-то ответить, «Что это? Очередная подстава придурка с Югарда?» «Ну, этот урод получит». «Подстава», — кивнула Валерия, — «только другого придурка. Наконец-то на собственном опыте испытала, почему вы тут Даркуса монстром считаете. А то он мне все белым и пушистым казался». «Боюсь даже спрашивать, что случилось». «Он что, вылил на тебя ведро воды?» «Бери больше!» «Целое озеро!» — усмехнулась Валерия. Она не понимала, что произошло с Ильяной. Почему та больше не злится? Но было чертовски приятно, что глупый бойкот аннулирован. Все-таки Лера успела привязаться к блондинке, И за эти несколько часов ее молчание соскучилось по общению. «Что стоишь?» «Раздевайся!» — скомандовала Элиана. «Простыть решила. Учти, у нас тут, если у тебя ангина или ОРЗ какое-нибудь, освобождение от занятий не дают. Только если ты при смерти». Блондинка помогла стянуть мокрую одежду и даже укутала в полотенце. «Спасибо, Элли!» Лера поглядела с благодарностью. Элиана почему-то отвела взгляд. Походила по комнате взад-вперед, а потом села рядом на кровать. «Короче, Айли, мне нужно тебе кое-что сказать». От интонации, с которой были произнесены слова, мурашки по телу побежали. Так говорят, когда собираются сделать... Страшное признание. Видно, пока Лера прохлаждалась на озере, что-то произошло. Скорее всего, инцидент как-то связан с зависимостью блондинки. Может, в жажде новой дозы вскрыла в ординаторской шкафчик, где хранится электон, и ее застукали? Думаю, не сегодня-завтра меня вытурят из академии, — начала Элиана. — Не хочу уезжать, не рассказав тебе одну вещь. — Черт! Кажется, предчувствия Леры оказались верными. — Сегодня на контрольной у меня получилось увидеть твою ментальную структуру. Картинка не была идеально детализированной, но все же кое-что прорисовалось четко. Что? Теперь уже Валерия засомневалась в правильности своих догадок. Похоже было, что проблема у нее самой, а не у Элианы. Часть твоей ментальной сущности заблокирована. Холодок пробежал по спине. Лерия вспомнилась. что когда блондинка пыталась произвести впечатление на Клузи, но сочиняла ему о тяжелой пациентке с заблокированной ментальной сущностью, старшекурсник тогда обронил фразу в духе «это же живой труп». Да нет, ерунда какая-то. У Валерии не может быть ничего серьезного, по крайней мере, пока она никак подозрительных симптомов Не замечала? Ты имеешь в виду какую-то эту вашу страшную болезнь, проклятие Сердона? На всякий случай уточнила Лера. Синдора, поправила Илиана. Но нет, не его. У тебя заблокирована гораздо меньшая часть, чем при этом заболевании, и к тому же Тебя не прокляли. Блок поставила ты сама. Думаешь, почему не помнишь той пятницы? А, ты вот о чем!» С облегчением выдохнула Лера. «Ну, ты мне Америку не открыла. Я и сама уже догадалась, что это у меня такая защитная реакция организма. Болезненные воспоминания временно заблокированы, «Чтобы не травмировать психику?» «Так-то оно так. Но есть одна тонкость. Думаю, догадываешься, что такая, как ты, выразилась реакция организма, может быть вызвана только очень шокирующими событиями». «Ну так падение с высотки как-никак!» «Никак!», Никак — покачала головой Элиана. Не настолько ты психически слабая, чтобы падение само по себе стало для тебя достаточным шоком. Было что-то еще? Не с одиннадцатого этажа сорвалась, а со 111 -го? С сарказмом сострила Лера. Напряженный разговор уже порядком вымотал ее. Память... заблокировалась потому что ты не выдержала боли, раздирающей твою ментальную сущность. Причина падения — предательство очень близкого человека. Эли я это все уже сто раз слышала и успела устать. Жених оказался козлом, и я сиганула с высотки. Только я этому не верю. Во-первых, никакого жениха у меня не было. А во-вторых, кто бы и как меня не предал, я не стала бы добровольно расставаться с жизнью. Вообще-то я неисправимая оптимистка. Речь не про жениха. Я увидела, что ты травмирована поступком родственника, близкого кровного родственника. Вот это... «Действительно неожиданно и больно. Одно дело — какой-то гипотетический жених, и совсем другое — родной человек. Но кто? Братьев и сестер у Леры нет?» «Выходит, речь о ком-то из родителей. И это еще не все, — продолжила Элиана». Тут еще вопрос. Какова была последовательность событий? Сначала было предательство близкого человека, и это подтолкнуло тебя к необдуманному поступку? Или же этот близкий человек в буквальном смысле подтолкнул тебя, и в этом заключалось его предательство? Валерия почувствовала головокружение, и тошнотворный ком в горле. В словах блондинки был заложен зловещий смысл. Кто-то из родных покушался на жизнь Леры. Нет, в такое поверить было невозможно. Может, Ильяна все это выдумала? Байкот отменила, но решила выместить злобу таким изощренным способом, «Эли, ты сейчас под действием Электона, да?» «Нет», — резко замотала головой блондинка. «Ты же сама видела. Я все истратила на клузи. И твою, и свою дозу». «Да и потом, зачем мне врать?» Вдруг резко став грустной спросила Элиана. «Возможно, сегодня мы видимся последний раз». «Почему?» «Как будто не догадываешься, для чего меня вызывает к себе леди-башня?» С обидой в голосе произнесла блондинка. «Уже, наверное, прочла твой опыск о моей ментальной структуре. Электоновая зависимость — это очень серьезно. Вылечу из академии, как пробка из бутылки». «Ты думаешь...» «Я тебя сдала?» «А разве нет?» «Элли, мне очень не нравится, что ты подсела. Я думаю, тебе надо начать лечение. Но взять и сдать тебя этой мигере? За кого ты меня принимаешь?» «Уверена, у вас, в вашем таком продвинутом мире, есть возможность проходить курс терапии анонимно?» «Ведь так? Даже у нас есть всякие там общества анонимных алкоголиков». «Не сдала?» – растерянно переспросила Элиана. «Ага, представляешь, пятерка сорвалась!» – усмехнулась Лера. «Кстати, башня действительно уже проверила мою работу и даже не поленилась сообщить, что влепила двойку». Так что, если нам осуждено в ближайшее время расстаться, то не потому, что вылетишь ты, а потому, что вытурят меня». «Тебя вряд ли», — успокоила Илиана, «Думаю, Даркус в обиду не даст, найдет для жены нужный аргумент». «Да уж». После того, как профессорша застала Леру и мужа на полянке, подозрительно промокших до нитки. Даже страшно подумать, какие аргументы придется пускать в ход декану. «Черт!» — соскочила с кровати Элиана. «Я, кажется, поняла, зачем меня вызывает леди башня». «Зачем?» «Мой опус она тоже, видимо, уже проверила». «Что ты написала там?» «Все то, что сейчас рассказала мне?» С досадой спросила Лера. Ей стало горько. Она еще пока сама не разобралась, что творится в ее душе. Что произошло в ту роковую пятницу? Действительно ли кто-то из близких замешан в трагических событиях? Поэтому Валерии меньше всего хотелось, чтобы в этой информации копалась высокомерная профессорша которую аж трясет, когда Лера приближается к Илдреду. «Нет», — успокоила Элиана. «Остатков электона хватило, чтобы исказить правду». Написала расплывчато, что в прошлом ты перенесла душевную травму. «Поверь, фраза невинная», — так написала полгруппы. «У любого человека к девятнадцати годам хоть раз в жизни» «Случалось событие, которое оставило след в ментальной структуре?» «Так чего тогда хочет Мегера?» «Подробностей!» «Черт!» — выругалась Лера и тоже соскочила с кровати. «Вот именно! И теперь соврать я не смогу!» «Чиста как стеклышко! Мне срочно нужен электрон